Выйдя из кабинета Китти, пошла вниз по коридору, обдумывая последние известия, потрясшие весь мир. Макавеи потеряли 20 мужчин и женщин убитыми, а ещё 15 попали в руки англичан. Сколько приотпало раненых, об этом никто не знал. Бен-Маше погиб. Не слишком ли высокая цена за спасение двух жизней? Но дело было не в двух жизнях, Рейд нанёс сокрушительный удар по моральному состоянию англичан окончательно лишив их желания сохранить мандат на Палестину. Китти остановилась перед дверью Иорданы. Ей очень не хотелось вступать с ней в разговор. Все же она постучала. «Войдите». Китти вошла. Иордана сидела за столом, она подняла голову и холодно посмотрела на Китти. «Прошу извините, Иордан. Вы, случайно, не знаете, чем закончился вчера побег в Акку? До Фландау не пострадал?» Вы ведь знаете, как сильно Карен привязана к мальчику. Она почувствует себя гораздо лучше, если я ничего не знаю. Китти собралась уходить и уже у двери обернулась и спросила, а Ари тоже участвовал в рейде? Ари мне не докладывает о своих действиях. Я думала, вы просто так знаете. Как же мне знать? Этот рейд совершили Маковеи. Но вы, ваши друзья, каким-то образом ухитряетесь узнавать все, если только хотите. Если бы я даже знала, я все равно ничего бы вам не сказала, миссис Фрэмонт. Я не хочу, чтобы что-нибудь помешало вам сесть в самолет и улететь из Палестины. Мне было бы гораздо приятнее, если бы мы расстались с друзьями. Но похоже на то, что вы хотите отнять у меня последнюю возможность. Китти быстро вышла из кабинета и направилась к подъезду. На спак-площадке дети играли в футбол и весело визжали. Дети поменьше играли в салки на лужайке, которые постарше лежали на траве и читали. Прогвой год, Гандаф не не приводится цветы, подумала Кити. И воздух всегда был ухает. Кити ступила, спустилась по ступенькам здания администрации, прошла мимо окопов в другой конец лужайки и остановилась у статуи Дафны. Над этот раз она не испытывала никакой ревности. Она посмотрела вниз на долину Хулы, Её охватило вдруг щемящее чувство одиночества. Шалом, гиверат гити, здоровались с ней ребята, пробежавшие мимо. Один мальчуган подбежал к ней и похватил ручонками её штаны, но погладил его по головке и отпустила. У неё было очень тяжело на душе, когда она направилась к больнице. Расставание с Гандафом оказалось труднее, чем она думала. Пойдя в кабинет, она принялась за историю болезни. Нужно было часть закрыть, а часть дополнить странно подумала она когда она оставила где дом салонника у неё не было так тяжело на душе никогда китти по-настоящему не пыталась стать другом евреем гандафни почему же это вдруг на неё так навалилось может быть от того что на этом оборвётся её приключение с ари ей будет очень тяжело расстаться с ним навсегда она долго его не забудет может быть никогда но всё равно со временем всё образуется войдёт в норму И она сможет дать Карен всё то, в чём девушка так нуждалась и что ей так хотелось дать ей. Им будет очень хорошо вместе. И девушка, конечно, тут же возобновит занятия балетом, а со временем образ Ари Бен-Конаана, как и воспоминания о Палестине, поблекнут, конечно. Это только естественно, что сейчас ей тяжело рассуждала Китти. Любое расставание, любой переезд с места на место причиняют известную боль. Она принялась за свои заметки, касающиеся ее детей. В самом ли деле это безличные объекты медицинских подписаний? Не являются ли они скорее несчастными детьми, всецело зависящими от нее? Имеет ли она право бросить их просто так? Не обязана ли она ставить их интересы выше собственных? Китти тут же отогнала от себя эти мысли. Она выдумала ящик стола и достала свой паспорт в нём лежал британский паспорт Карен. Тут же были и два билета, аэропорт отправления Лида, аэропорт назначения Нью-Йорк.